Подслушанный мною спор золотых сердец обешемели. Мчался, поезд будто с гор, в окна в воздухе шумели. Вдруг я слышу разговор, бурный спор обешемели. Ночь. Не видно мне лица, только слышно мне по звуку золотые все сердца. Я готов подать им руку. Я поднялся, я иду, я качаюсь по вагону. Если я не упаду, я найду их, но не трону. Вдруг исчезла темнота, в окнах станция мелькнула, В грудь проникла теснота, в сердце прыгнула акула. заскрипели тормоза, прекратив колес погони, Я гляжу во все глаза, я один в пустом вагоне. Мне не слышно больше слов о какой-то бешемели. Вдруг опять, как средь лесов, ветры в окна зашумели, И вагоны, заскрипев, понеслись, потух огонь. Мчится поезд, будто лев, убегает от погонь. 18 февраля 1936 года.